Глава десятая. Конец одной тайны. «Дьявол!» Анна Гром яростно топнула ножка и ткнула пальцем в мятый лист бумаги, испещренный разноцветными стрелками, линиями и зубчиками. «А если вот здесь, вдоль той ледяной трещины?» «Пробуем вашу командирскость!» Низенький гвардейец вытянулся в струнку, приложив два пальца к виску. Гвардеец был Анне ростом по пояс, и над его пушистым воротником покачивался щекастый румяный колобок обветренного лица. «Да только ядрите в качель, там аккуратно надоть! Сами понимаете, может, вы б нам, енто колдунством подсобили, что ли?» «Не можем», — командир скрипнула зубами. «Мы почти между вершин рогатой горы, тут с колдовством туго». Ни день, ни два и ни три, почти неделю взбирались они по ледовым склонам рогатой. После ночного нападения ледяных элементалей стало ясно, что разделять отряд самоубийства. «Либо мы все вместе поднимаемся, либо мы все вместе идем назад», так предельно коротко и ясно сформулировала Анна. Назад Артура никак не устраивало. Старый колдун в целом склонный к компромиссам и умеющий ждать, когда это было необходимо, внезапно столу прямым, как распоследний осел, и пригрозил взять Анну под полный ментальный контроль, после чего, если понадобится, двигаться к горе пешком. Френ, конечно же, встрял со своими обязательными возражениями, но Мерлин просто указал на инквизитора пальцем, уменьшив того до размеров муравья, правда, всего на час, после чего, поместив Френа в спичечную коробку, молча вручил его Фигаро. Следователь намек понял и перечить Зигфриду Медичи не стал. Он понимал, что если старика переклинило, значит на то есть причины, а расскажет он о них в свое время и не секунды раньше. «Хорошо», — командир шапастах дубин медленно выдохнула, успокаиваясь. «Что вокруг по-другим? Есть опасность?» Румяный гвардейц обескураженно развел руками. «Вообще никого!» Ни баюна, ни виндига, ни самой завалящей шишиги. Разведчики все вокруг уже перерыли. Ежели была б такая чуть, так она уже и смылась бы от греха подальше. Или на пике к нам пришла. А так шаром катить, тиж да гладь, как в центре столицы. Он помолчал, утер, нос с рукавом и пробормотал. Не нравится мне это. И ребятам не нравится. Гадская чуйка какая-то. В ловушку, по-твоему, идем? Ха, да что нам ловушки, командир? Вот уморили, нам засада вторая столовая, о как! Не-не, не в этом дело. Тут просто, ну вот, как вымерло все вокруг!» Эфир здесь стоит. Анна нахмурилась и раздраженно потрясла пальцем, с которого слетело несколько искр, похожих на светлячков. Не то что шаровую молнию, огонек на пальце и тот не могу наколдовать. «Штиль!» Фигаро внутренне согласился с командиром. Действительно, он чувствовал себя кораблем, в паруса которого внезапно перестал дуть ветер, и те бессильно обвисли, лениво хлопая точно белые флаги над вражеским дотом. Эфира вокруг было завались, но он, как совершенно точно выразилась Анна, стоял. Попытки колдовства у вершины рогатой горы напоминали попытки сдвинуть пальцем каменную стену. «Зона низкого эфирного давления!» Буркнул Артур в центре головы следователя. «Аномалия создает вокруг горы эфирный смерч, а здесь как бы его центр. Понять не объяснить не могу, да и не надо, сами все чувствуете». Фигаро чувствовал, хотя лучше бы он ничего не чувствовал. Пустота вокруг раздражала до изнеможения, изматывала. Пустота оглушала, звеня в ушах, от пустоты тошнила точно с похмелья». Пустота колола миллионами мелких игл в руках, ногах и голове. Точно следователь отлежал все тело разом. Пустота выводила из себя. Френ ходил злой как черт, Анна тоже постоянно срывалась. Выплескивать гнев на живых существ командиру, похоже, не позволяло воспитание. Поэтому Анна просто била тарелки. И даже невозмутимый Металби сидел в своем кресле, надутый как сыч, уткнувшись в книгу преподобного Игнациуса Флорентийского, и, как они душе, кающийся должным образом бремя облегчить могут. И только Артур пребывал в приподнятом настроении, даже в каком-то нервически восторженном возбуждении, постоянно злобно шутил, подбадривая следователя с инквизитором, и вообще вел себя невыносимо. «Вот», – говорил Мерлин первый, витая под потолком маленькой каюты на два койка места – которую Анна от щедрот выделила следователю с инквизитором. Когда выяснилось, что Мэттл не в состоянии заснуть из-за того, что следователь храпит, а спать в колдовской заглушке, его магистршества не привыкли. «Вот что чувствует колдун, оказавшись в блокирующих веригах. Ничего хорошего, это вам, как инквизитору, в пику, если что. Ничего не знаю», – Френ задрал нос. «Я сам на себя эти самые вериги надевал и ничего страшного не почувствовал». «Ну да, колдовать нельзя. Но ну и только...» «А сколько вы, любезный господин инквизитор, в этих самых веригах просидели, Мм, Позвольте поинтересоваться!» «Ну... час, два...» «Минут пять...» «Ну, конечно!» — Артур расхохотался, хлопая себя ладонями по щекам и смешно дрыгая в воздухе ногами. «Ну, Но, разумеется! А посидели бы вы в них подольше, поняли бы, что к чему...» «Почувствовали бы то же самое, что и сейчас. Раздражение, усталость, головные боли, легкую диссоциацию. Пять минут! Ха-ха-ха! А это вредно?» «Что? А, нет, не вредно. Ну, не вреднее, чем похмелье. Организм привыкает со временем, и вериги потом можно снять вообще без последствий. Вот только привыкать приходится долго». «Да уж», — Фигаро передернул плечами и поморщился. «Ну и гадостное же ощущение. Скажите, а как вообще работают блокирующие вериги?» «Фигаро. Да-да, это государственная тайна и все такое. Вот только если бы вы знали, то рассказали бы, а я вас, Френ, знаю». «Артур, устройство блокирующих вериг настолько простое, призрак ухмыльнулся, что вы с Френом сами можете клепать их пачками. Но если вас на этом поймают, то я вам не завидую». Производством блокираторов и их учетом занимается даже не ОСП, а Орден Серого Надзора, иными словами, крысы. Их слишком боятся, и поэтому изо всех сил стараются не связываться с серыми ни под каким предлогом. Да и контактируют ОСН исключительно с Высшим Советом Безопасности. Тоже как бы не бригада водопроводчиков. Что же касается устройства блокирующих вери, то оно, как я уже говорил – Да идиотизма простое. Это своеобразные наручники с шипами, которые вонзаются неглубоко под кожу и отключают вашу способность колдовать. Секрет тут в материале, из которого делают вериги. Магнитный железняк и местах, куда втыкаются шипы. Вериги перекрывают энергетические каналы в руках, что идут от глазных витоцентров тела, что не смертельно, но оказывает фатальное влияние на возможность манипулировать эфиром. «Эх, если бы вы знали, сколько я провозился, воссоздавая в орбе энергоструктуры человеческого тела! Какие инженерные решения там реализованы! Эх, Металби, думаю, оценил бы не то, что вы два болвана! Кстати, вы мне и моей научной когорте, заблокирующей вериги, вообще-то спасибо скажите, потому что до их изобретения матушка-церковь колдунам просто отрубала руки!» «Да-да, знаю, вы прямо величайший гуманитарный авторитет тысячелетия. А, кстати, почему вы в этом своем орбе не прикрутили себе дополнительные энергетические каналы? Новые витоцентры, способные аккумулировать больше эфира или хотя бы какое-нибудь устройство, наделяющее вас невероятной реакцией?» «Опять!» Артур скорчил трагическую мину и уронил лицо в открытую ладонь. «Это безнадежно, походу!» «Вы, господин Френ, как себе это представляете? Новые витоцентры. Можно? А почему нет? Расширить эфир-каналы, увеличить лобные доли мозга, чтобы управляться с эфирными каналами, добавить дополнительные вычислительные блоки. А почему бы вообще не децентрализовать работу неокортекса? Пусть будет 40 мерлинов, одновременно думающих на разные темы. Или лучше 100. А вообще, почему не 300? А еще можно... «Да-да, я понял», – инквизитор вздохнул. «Проект Локсли. И все же?» «Все же, почему я до сих пор не решился?» «Если честно?» «Вот прямо честно-пречестно», причестно, Артур немного подумал. М -м, «Не знаю. Возможно, морально не созрел. Возможно, меня пока что устраивает быть человеком. Пусть даже в таком вот условно приближенном виде». «Орб». «Ну, это мой страховочный трос на случай непредвиденной смерти. Точнее, вполне себе предвиденной. Я понимал, чем закончится моя встреча с демоном. Но вы, Френ, подняли интересную тему. Я, конечно, несколько улучшил себя, свой заменитель тела, так сказать, но, по сути, остался человеком. Не модифицировал ничего, а просто скопировал свою личность ворп. В этом устройстве работают удивительные машины – Они используют невероятные технологии. Но мне даже в голову не пришло сделать их частью себя, расширив таким образом возможности своего сознания. Да и физические тоже. Забавно. Артур закусил губу и уставился куда-то в пустоту. «Это ведь не только Локсли, не только тогда. Я так цепляюсь за свою человечность, что, построив лестницу в небо, в итоге остался на земле». «Может, у вас просто остались незаконченные дела?» – неловко пошутил Фигаро. «Вот и шатаетесь тут призраком!» «Ха! Тогда бы это означало, что судьба существует! А мне противна сама эта мысль!» «Вы верите в свободу выбора?» Френ лукаво изогнул бровь. «Вы? Серьезно?» «Нет!» Мерлин шумно вздохнул и дернул себя за бороду. «Чем больше я изучаю мир, Вселенную, если хотите...» тем меньше я вижу мест, где мог бы спрятаться такой зверь, как свобода воли». «Значит, все предопределено?» «И да, и нет», – старый колдун скрестил руки на груди и ехидно взглянул на Инквизитора. «Не понимаете, как такое возможно? Во Вселенной ограниченное количество систем, в ней не бесконечное количество звезд, планет и атомов, и все эти системы подчиняются неизменным правилам, можно назвать их для простоты законами физики. А что это значит? А то, что поскольку количество систем ограничено, а их поведение предсказуемо, то все судьбы всего живого и неживого были раз и навсегда определены в момент Большого Взрыва, прибиты гвоздями к самой сущности мира и неизменны. Однако есть проблема. Хотя все траектории всех атомов во Вселенной уже определены – Мы никогда не сможем их узнать и рассчитать, потому что вычислительная сложность этой проблемы превосходит все мыслимые и немыслимые пределы. Если я, к примеру, захочу узнать положение, которое через три минуты займут частицы воздуха в одном кубическом сантиметре этого самого воздуха, у вас под носом френ – то у меня ничего не получится, даже если я сумею слепить все вещество в нашем измерении в одну гигантскую вычислительную машину. А она просто развалится от старости, пока рассчитает хотя бы пару процентов от требуемого. А это парадоксальным образом значит, что определенное не предопределено. Судьба неизвестна, а будущее, к счастью, туманно в любой отдельно взятый момент времени». «Наши судьбы есть кромешный статический хаос, и если бабочка взмахнет крылом в восточном полуша, а ну к дьяволу надоела эта бабочка, если вы, фигаро, сейчас чихнете, то не исключено, что этот ваш чех через столетие вызовет шторм где-нибудь у берегов Аляски, а может погасит его, и вы спасете несколько моряков на хлипкой посудине. Так что если могущество и управляет нашими судьбами», «Мы никогда не увидим их липкие пальчики, перебирающие нити судьбы. А если так, то о чем волноваться?» «Да вы фаталист, оказывается!» Следователь усмехнулся и пыхнул трубкой. «Вот уж не ожидал!» «Какой же это фатализм, если вы не в состоянии узнать будущее? Ха, вот если бы вы его узнали и такой «О, нет, как же я теперь буду жить, зная, что мне придется убить этого симпатичного дракона!» «Понимаете, если вы не в состоянии узнать свою судьбу, то это то же самое, что и ее полное отсутствие». Как сказал кто-то из святых отцов древности, «Если Бог есть, но Он не отвечает на наши молитвы и никак не вмешивается в пути своего творения, то какая разница, есть Он или Его нет?» «Этот святой отец, кстати, в конце жизни перестал быть святым отцом и неплохо проводил время с вином и гулящими девицами». Он ненадолго замолчал, уставившись в потолок и задумчиво поглаживая бороду. А ведь есть еще и колдовство, и оно, я искренне в это верю, способно изменить судьбу человека и мира. Хоть понятную, хоть непонятную, хоть предопределенную, хоть нет. Колдовство преодолевает энтропию, нарушая законы термодинамики, а значит может все. Мы сами теперь пишем в книге жизни, и кто знает, может быть однажды, Напишем такой сильный абзац, что все замрут в восхищении, и жизнь никогда больше не будет прежней. «Пока что вы там написали только про демона. Ох, и хочется же мне иногда приложить вас шаровой молнии, Френ. Но вы правы, совершенно правы. И вот мы здесь, на дальних лябе, морозим себе зады и спасаем мир. А что, хотите вернуться в Нижний Тудым, в свое кресло в Инквизитории?» Нет, мое кресло в Тудыме уже изрядно скрипит, и я просидел в нем порядочную вмятину. Хватит. Лучше я стану местным инквизитором. Буду разъезжать по хлябе на огромном самоходном танке, нанося добро и причиняя справедливость. Я же из оливковой ветви, забыли? Черт, как все бесит. Проклятый эфирный шторм, проклятая аномалия, проклятая гора. Фигаро, идемте на обзорную площадку, покурим. Фигаро, в общем, не возражал. Снаружи на свежем воздухе переносить эфирный штиль было легче. К тому же у подножья рогатой горы мороз неожиданно спал, и теперь все наружные термометры показывали всего-то минус 5 Цельсия. Это было приятно, но вот окружающие виды... Следователь надеялся каждый день любоваться невероятными пейзажами, которые, конечно же, должны были открываться со склонов самой высокой из известных человеку гор – Но как только отряд шипастых дубин начал свое восхождение по обледенелым каменистым склонам, с горы спустился туман и укутал с собой все вокруг. Туман явно имел неестественную природу. В эфире он выглядел как искрящийся сиреневый флер, сотканный из миллионов разноцветных огней. Огни никак не реагировали ни на людей, ни на их попытки колдовать, и, похоже, не являлись живыми существами. однако были так красивы, что наблюдать за ними можно было сколь угодно долго. Вот только очень скоро даже простейшие заклятия перестали работать, и следователю с инквизитором оставалось лишь хмуро рассматривать окутывающую все вокруг молочную дымку. Туман не был особо плотным, но настолько однородным, что от него уставало зрение. Через некоторое время начинало казаться, что никакого тумана на самом деле нет – а в глаза просто плеснули какой-то мерзкой алхимической дрянью, вроде куриной слепоты, которой жандармы так любили разгонять Легион Свободы, Народный Глаз и прочих бездельников, столь щедро спонсируемых всякими заморскими махинаторами. Впрочем, в последнее время Рейх с Британией, убедившись в удручающей неэффективности своей карманной оппозиции, сильно порезали бюджеты, и Легион с Глазом едва сводили концы с концами». «Туман!» Френ выматерился и, щелкнув маленькой серебряной зажигалкой с эмблемой шипастых дубин, он свистнул ее в каюте командира Анны, завалившись как-то под вечер потрепать от скуки языком. Глубоко затянулся ароматной самокруткой. «Туман!» — согласился следователь. «Да только он уже хрен лыс и знает, сколько этот ваш туман!» «Но обидно! Не видно ни черта, одни камни до да снег и сумрак!» Непонятно, то ли день, то ли вечер. «Фигаро, у вас часы в кармане». «Да я не об этом. Освещение, понимаете?» «Мой организм все время уверен, что уже вечер, отчего ему хочется только есть и спать». «Вам всегда хочется есть и спать, вне зависимости от времени года или суток». «Ну, не без этого, но сейчас вот просто особенно. Смотрите, вон там у камня». «А, это просто дерево. Кстати, откуда вообще деревья на такой высоте? В горах вообще-то растут всякие там растения, камнеломка, например, или это как ее, ползучее что-то там. Фу ты, дышать тяжело. Я что, подхватил чехотку? Это из-за высоты. Тут воздух разрежен, и чем выше мы поднимаемся, тем тяжелее будет дышать». «Хорошо, нам не надо драться на эти каменные рога, там бы мы не обошлись без дыхательных аппаратов. Вообще-то курить тоже нежелательно при такой одышке, но... Но тогда мы вообще с ума сойдем». «Точно. Некоторое время оба курили, нервно оглядываясь по сторонам, но оглядываться, в общем-то, было особо и не на что. Вокруг сквозь осточертевшую до колик белую дымку там и сям проглядывали могучие базальтовые плиты». на которых ледник в доисторические времена прорезал глубокие борозды, и теперь скалы походили на морщинистые щеки какого-то древнего гиганта, что задумался тут, да и уснул, припорошенный снежком. Снега здесь, на южном склоне рогатой горы, было, кстати, на удивление мало. То там, то сям на камне виднелись пятна тонкой, как пыль ледяной крошки, кое-где встречались одинокие останки ледника – судорожно вцепившийся в исцарапанный камень, да местами вездеход почти с размаху врезался в широкий снежный язык, в котором мамонт вяз и яростно взрыкивал всеми моторами. Словохотливый Артур объяснил, что эти снежные полосы – следы сошедших с горы лавин, чем, разумеется, лишь дал следователю ли лишний повод хвататься за сердце при любом подозрительном звуке. А подозрительных звуков вокруг было сколько угодно – и даже невозмутимый Фриан время от времени настороженно оглядывался по сторонам. Вот отдаленный скрип, точно где-то в сумраке, болталась на ветру калитка с несмазанными петлями. Вот шорох, будто кто-то тяжелый на цыпочках, прокрался по каменному карнизу одной из нависавших сверху скал и случайно столкнул вниз подошвой несколько мелких камешков. А вот совершенно непонятный звук, хрустальный перезвон невидимых колокольцев – Точно при гадании на роста, не в раскрест. Что это? Инквизитор нервно дернул щекой. Вот это вот прямо сейчас, слышали? Да, следователь, невозмутимо улыбнулся и пыхнул трубочкой. Слышал, не переживайте, в горах это бывает. Откуда вы знаете? Вы что, часто бываете в этих горах? Френ недоверчиво покосился на Фигаро. Он явно злился на самого себя за то, что следователь оставался спокойным, в то время как он, инквизитор, далеко не последнего ранга, открыто нервничал. «Вы помните Лиси Кризис в Тудыме? Ну, когда в город приехал этот купец-деплотам, с а там Лиса-демон. Пафу, демон возмездия, конечно, помню, такое хрен забудешь. Но при чем тут? Лиса приличной личной беседе показала мне, не знаю даже, как это назвать, В общем, слепок из мыслей и чувств разных людей. Помимо всего прочего, я побывал в голове у одного наемника из-за Великой Стены. Ну, не то чтобы прямо наемника, скорее воина. Ах, черт, да неважно. В общем, вот он как раз часто бывал в горах. И звуки, которые мы слышим, были ему хорошо знакомы. «Не понимаю, вы прочитали чьи-то мысли при помощи силы другой?» «Не мысли». Я как бы временно стал этим человеком. Объяснять бесполезно, это нужно пережить. Но не суть, я о другом. Вот эти странные голоса и перезвоны – это такое своеобразное запредельное эхо. Голоса других, эфирные искажения. Да все на свете. Это как бы ветер из иных сфер задувает под неплотно запертую дверь. Необычно, но совершенно безопасно, уверяю вас. Ветер. Под дверь. Вы прямо как поэт заговорили. Что вы там курите? Да, просто настроение такое. Ну, понимаете, зима, а горы, темно. Тут всегда зима, а горы м -м, красивые, не спорю. Ну уж больно обременительные, что ли. Стоят, понимаешь, себе такие высокие, здоровенные. Вот лес это другое дело. Лес я люблю. Таинственный, зеленый, густой. А запахи, какие запахи в тайге, Фигоровы знаете? Знаю. Ну вот, а грибы, а ягоды, а охота, а мох, на который наступили, и выступит вода. А дриады? Я уже не молод, но дриады все равно будоражат кровь чертовки. Да, горы я бы разровнял к дьяволу и проложил бы тут дороги. А еще лучше, засадил бы все лесами. Вот точно, лесами. Море, я так понимаю, вы тоже не любите? Море? Причем тут? Хотя да, не люблю». «Вообще?» «Так, стоп, я понял ход вашей мысли. Инквизитору Френу в силу его косности не нравится все огромное и фундаментальное». «Ну почему же сразу косности?» «Скорее это в вас конторская жилка говорит. Все понятно и простое, хорошо, все непонятное и сложное, плохо. Лес, по-вашему, понятный? Да в нем тайн больше, чем в этих ваших горах». Разница только в том, что для того, чтобы попасть в лес, не нужно черт знает сколько карабкаться вверх, цепляясь за камни и рискуя шлепнуться в пропасть. К тому же в лесу... «Господа! Фигаро! Френ!» Они обернулись на голос и тут же вздрогнули практически в резонанс. Словно два рога одного камертона. Слишком уж встревоженный вид был у командира шипастых дубин Анны Гром. Лицо девушки напоминало сжатый кулак – Губы стиснуты, в глазах отчаянная решимость, на скулах играют желваки. «Господа колдуны, а ну-ка объясните мне, будьте так любезны, какого лешего вообще происходит?» «Простите», — Фигару комично выпучил глаза, — «вы вообще о чем?» Френ, как истинный инквизитор, ничего не сказал, а просто принялся настороженно вертеть головой, подняв перед лицом свою трость-концентратор». Глаза щелочки, воинственный взгляд, плотно сжатые губы. Боец молодец, хоть сейчас на батальное полотно. Вот только вокруг не происходило ничего такого, что можно было бы расценивать как угрозу. Вокруг, если честно, вообще ничего не происходило. Мерно урчали двигатели мамонта, взрыкивая на подъем, да проплывали мимо в туманном сумраке из ниоткуда в никуда угрюмые черные скалы. Вездеход явно никто не атаковал, случилось что-то другое. «Вы что, уважаемый Фигарон, на склоне лет зрения повредили ничего не видите?» «А на что смотреть-то?» – следователь развел руками. «Не видно ж ни хрена. Да и солнце уже садится. Скоро темень такая упадет, что хоть глаз выколи». «Солнце! Садится! В половину второго пополудни!» Тут, наконец-то, до Фигаро дошло. Поднимаясь на обзорную площадку, он посмотрел на свой бригет. Следователь ужасно боялся пропустить обед, к тому же сегодня в меню была солянка, и стрелки показывали четверть второго. Тогда какого демона уже вечер? Сумрачное сияние вокруг постепенно затухало, причем гораздо быстрее, чем это обычно происходило на закате. Молочная дымка серела, густела, Становилось свинцово-черной, точно кто-то невидимый там за белой простыней тумана выкручивал из патронов электрические лампочки. Темнело так быстро, что мозг просто отказывался воспринимать это адекватно. Такого просто не могло быть. «Дьявол!» – инквизитор сморщился и заткнул уши пальцами. «Фигаро, вы меня слышите?» «Слышу, но плохо!» – следователь почти кричал. «Что-то происходит со звуками!» «То ли мы глохнем, то ли звуки исчезают!» Анна вздохнула. «Мило! И как я не поняла, вы тоже не знаете, что здесь творится!» «Нечто в воздухе!» Прошептал Артур в головах следователя с инквизитором. «Воздух поглощает свет и звук. Токсинов я не фиксирую, но будьте осторожны!» «Орать вообще-то не обязательно!» Френ комично похлопал себя руками по ушам и несколько раз с усилием сглотнул. «Слышно в целом сносно, но такое чувство, будто на голову надели ведро. Кстати, а это не ваше знаменитое чертово затмение?» «О, вы и об этом слышали!» Анна приподняла бровь. «Уважаю. Но нет, это не оно. Чертово затмение наступает быстро, так же быстро проходит и не сопровождается никакими побочными эффектами, вроде этой полуглухоты». и его никогда не видели в горах. «О, я знаю, что вы сейчас скажете, но это же хлябь, тут все может быть, и то, что чего-то никогда не было, не означает. Согласна, но чертово затмение я видела не единожды. Так вот, это не оно. Но тогда...» Выстрелы разорвали сгущающийся мрак. Казалось, стреляли где-то слева, на севере, Судя по звукам, били армейские чижики, винтовки большого калибра, переделанные под спецпатрон. Снова пальба, гневные крики, а затем рев, от которого у следователя подогнулись ноги. Что-то свистнуло, вспороло воздух, и над их головами, левее и чуть ближе к носу вездехода, взвился в небеса алый огонь, сигнальная ракета Анна одним движением опустила на лицо защитную маску и закричала. Из-за глухого воздуха и искажающих звук фильтров голос командира звучал словно из-под воды. «Нас атакуют! Фигуро! Френ! Быстро в койеты! Выходить наружу запрещаю! Выполнять!» Крышка люка еще не успела толком сдвинуться, а Анна уже скользнула в едва наметившуюся щель и исчезла в тускло освещенном коридоре – Чуть не задев рюкзаком защитного комбинезона стальные скобы лестницы. Следователи Инквизитор переглянулись. Вообще-то, спуститься вниз хорошая мысль, Френ задумчиво потер лоб затянутым в прорезиненную кожу пальцем. Он уже успел натянуть перчатки и задраить все клапаны комбеза. Мы же не знаем, что там такое, да и колдовать мы не можем толку от нас. «Давайте, Фигаро, давайте! Вы весь проход загораживаете в темпе, и вообще худеть надо!» «Вы знаете для этого специальное заклинание?» Следователь Пыхтя наконец-таки втиснулся в люк. «Чёртовы баллоны! Вот обязательно все это на себе таскать!» «Обязательно!» — отрезал инквизитор. «Так и похудеете!» Он ужом скользнул в люк и дернул за рычаг. Зашипела гидравлика, и стальная крышка поползла на место. «А что до заклятий? Нет, не знаю!» Не бывает таких заклятий, чтобы за три недели сбросить 30 кило. Ну, в смысле, оно-то, конечно, бывает, если так подумать. Например, шаровая молния оторвет вам ногу, вот и похудеете сразу. А таких, чтобы влияли на обмен веществ, опять же, попытки были. Но если у вас колдовским способом удалить излишки жировой ткани или ускорить ваш метаболизм, ничего хорошего из этого не выйдет. Либо помрете, либо станете инвалидом». Поэтому даже сегодня, столетия спустя, после экспериментов квадриптиха, от избыточного веса существует всего три проверенные заклинания. Бег трусцой, гантели и самое мощное, известное в научных кругах, как «меньше жрать». «М-да», — Фигаров вздохнул. «Не похудеть мне, видимо. У меня от этого вашего колдовства Френ давно выработался стойкий иммунитет». «Мэттлби, чего это вы так вырядились?» «Магистра они встретили в коридоре неподалеку от оружейной». Металби, Би, прислонившись к стене, сосредоточенно прилаживал штуцер одного из шлангов защитного комбинезона к баллонному редуктору-распределителю. «Так ведь нас атакуют!» Магистр, казалось, не был ни в малейшей степени удивлен и лишь обеспокоенно покусывал губу, ловко орудая тонкими пальцами. «А, вот оно что! Тут, значит, магнитное крепление, ловко придумано. А вырядился я потому, что в гвардейском уставе, который вы, господа, разумеется, не потрудились прочесть», «Черным по белому написано, что в случае сигнала тревоги необходимо привести защитный комбинезон в готовность номер один, и если уж такое там написали, то это надо понимать не без особого резону, а посему на вашем месте я бы масочки-то на морду натянул. А как нам это?» – начал было несговорчивый Френ, но последовавшие события не дали ему договорить». Сперва в затхлом паропахшем машинным маслом и керосином воздухе узкого коридора раздалось шипение. Это был неживой механический звук, так случается, шипят пневматические тормоза грузовика на столичном перекрестке. Фигаро не обратил на звук никакого внимания, мало ли какие звуки издавали внутренности могучей машины, в брюхе которой они мариновались уже столько времени». К тому же шипение было приглушено той же силой, что гасило солнечный свет и притупляло слух. А вот запах, что в следующий момент коснулся ноздрей следователя, был в высшей степени необычен. Уксус. Резкий, едкий запах уксусной кислоты, свежий, сильный, бьющий через ноздри в самую голову. Бодрящий. Фриан тоже озадаченно принюхивался, Фигаро явно не почудилось, а вот металби отреагировал мгновенно. Тут стоит сделать отступление и признать, что если бы не реакция магистра, то очень, может быть, история следователя Фигарот тут бы и закончилась, поскольку даже Артур Медичи не сразу понял, что носителю орба угрожает опасность. Старый колдун, конечно, нашел бы себе нового носителя, но в дальнейшем события развивались бы совсем-совсем по-другому. Раз, Метлби выбросил вперед руку с волшебной палочкой, эфирным концентратором, 2. Магистр щелкнул пальцами, и невидимые путы парализующего заклятия стиснули следователя и инквизитора. Как бы это ни было поразительно, но колдовство сработало. Три. Металби подскочил к зависшему воздухе Фигаро и Френу, рывком натянул им на лица защитные маски и, ловко подключив шланги на место, повертел вентилями. Зашипел пахнущей резиной сжатый воздух, дрогнул каркас заклинания – И следователь с инквизитором рухнули на землю. «Не вздумайте снимать маски!» Магистр говорил очень быстро, почти неразборчиво. «Умрете! Смотрите вон туда!» С этими словами Металби указал рукой на одну из потолочных решеток и отступил в сторону, дабы не заслонять обзор. Тогда, наконец, Фигаро это увидел. Память услужливо напомнила, что это он видел и раньше, просто не обращал внимания». Нечто вроде черного дыма, валящего из решетки вентиляции. Дым не был густым, так коптит окопная свеча или давно нечищенный примус с плохо заправленным фитилем. Вот только этот дым не развеивался, а наоборот сгущался, болтаясь в воздухе черной липкой взвесью, похожей на тонкую паутину. Металби протянул к дыму руку в защитной перчатке, и дым тут же сплелся вокруг нее в плотный черный кокон – Покрутился точно пенка в чашке какао и, разочарованно содрогнувшись, отлетел в сторону. «Что это?» – в голосе Френа явственно слышалась несвойственная ему дрожь. Бормочущая мгла. В защитной маске Металби напоминал некую жуткую помесь слона и богомола. Его глухой голос из-под черной резины звучал глухо и зловеще – Газообразное существо, способное очень быстро уплотняться до липкой коллоидной взвеси, что вы сейчас и наблюдаете. Эта штука может растворить и переварить человека менее чем за три минуты. Ну, как переварить? Питается там гла человеческая вита, но вам, думаю, все равно, как именно вас слопают. Так вот он какой, знаменитый черный ужас. Фигаро зачарованно наблюдал, как перед обзорными стеклами его маски Медленно проплывает липкий темный дым. «Металби, а оно вездеход не слопает?» «Нет», — магистр покачал головой. «Мгла опасна только для органики, причем только для живой органики. Так что ваша солянка не пострадает. А гвардейцы, им, наверное, нужна наша помощь. И чем вы им сейчас поможете без колдовства? Успокойтесь, гвардейцы лучше вас знают, что нужно делать». Издается мне вот этот замкнутый дыхательный цикл в комбезах не просто так. «Кстати...» Френ сложил руки на груди, но тут же раздраженно замахал ими, когда черная дымка попыталась попробовать его пальцы на вкус. «А ну-ка рассказывайте, как вы вот это только что на нас колдовали. Вы придумали, как обойти эфирный штиль?» «Нет», — магистр покачал головой. «Увы, но законы эфиродинамики для всех едины. Дело в палочке». Все речь в эфирном концентраторе. «Да, эфир вокруг статичен, но в волшебных палочках он сжат и подготовлен к использованию. Высвобождая его, вы получаете как бы пузырь нестатического эфира, где можете некоторое время очень недолго колдовать». «О, а сколько у вас таких палочек?» «Было три, теперь две». «А зарядить?» «А как вы их зарядите, если эфир стоит?» «Черт, точно!» Фигаро рассеянно почесал затылок, едва не вырвав какой-то шланг из крепления. «Получается, вы, Металби, нам только что жизнь спасли?» «Получается, что так...» — колдун развел руками. «А, не берите в голову. Просто объяснять, почему государственные служащие при исполнении дали дубу у нас на хлябе — это такая бумажная морока. Ладно, ладно, не смотрите на меня волком. Лучше спасите, в свою очередь, меня, если понадобится. Или хотя бы приложите усилия...» О большем уже не прошу. «Ну что, пошли наружу?» «Нет», — Френ вздохнул. Анна приказала носа из вездехода не высовывать. «Но вы правы, интересно же». «Носа, говорите», — Металби, чуть прищурившись, потер подбородок, а затем радостно щелкнул пальцами. «А мы и не будем. Откуда у нас открывается лучший наружный обзор в обе полусферы?» Орудийная башенка». «Отлично. Вперед, Фигаро, вы лучше меня знаете, где она». «И не наступайте мне на ноги, эти башмаки вообще-то подкованы». «Не понимаю». Френ с трудом проглотил вставший поперек горла ком. «Как они вообще там что-то видят?» «Ничего им не привыкать, хотя, конечно, заклинание ветра было бы здесь очень кстати. Сдуть к черту весь этот туман». Металби плотно сжал губы. По выражению лица магистра невозможно было понять, иронизирует он или злится на идиотское стечение обстоятельств. «Наверное, то, и другое». «Подумал Фигаро. Дуговые прожектора рвали тьму на десятки белых полос, но они не могли разогнать туман, поэтому было совершенно непонятно, что происходит за его белесой завесой. Где-то хлопали винтовки, бахали револьверы, иногда до слуха долетал отдаленный рев и совершенно нечеловеческие визги, хотя не факт, что все это действительно происходило в отдалении, поскольку воздух пожирал звуки чрезвычайно быстро». Фигаро с уважением посмотрел на магистра, погодные заклинания были не просто сложными, но высшим пилотажем. Слишком много факторов приходилось учитывать, слишком много эфира аккумулировать и слишком тщательно держать каркас работающего заклятия. Гораздо проще было призвать малых спрайтов воздуха и заставить этих других наслать дождь или ветер. Фактически это было настолько просто, что прямое воздействие на погоду при помощи заклятий давно перешло в ранг академических экзорсисов, коими развлекались только колдуны уровня Металби. Что-то хлопнуло, вздохнуло, залепетало точно соном призраков, льнущих куху, уху, разочарованно причмокнуло, а затем они увидели черный дым, густой и липкий, толчками вытекающий из воздухозаборников заборников мамонта и растворяющийся в воздухе. «Ага», — магистр удовлетворенно кивнул, «минус проблема», «Мгла не нашла пищи и была вынуждена отчалить. Остается примерно икс в охрененной степени других созданий, что нас атакуют. Ну, размен хотя бы в плюс». «Откуда вы знаете, что там другие?» Френ недоверчиво покачал головой. «Я вот совершенно ничего не чувствую. Эфир буквально замер, даже читать структуры не получается». Метлби вздохнул, закатил глаза «Ну вот один в один, как Артур», – подумал следователь. И принялся объяснять, загибая пальцы. «Раз, мы в дикой, неисследованной части хляби, Кто еще здесь может атаковать гвардейский отряд? Разбойники? Даже если бы они тут были, а их здесь нет, ни у одного разбойника, даже под воздействием тяжелых наркотизирующих веществ, в голове никогда не родится мысль атаковать Белую Гвардию. Проче застрелиться самостоятельно, поверьте». «Два. Будь это люди, неважно, какие именно дубины, уже бы играли их головами в мяч. Поверьте, я видел гвардейцев в бою и с отморозками каторжниками, и с залетными бандитами, и знаю, что говорю. Нет, там другие. А мы лишены возможности колдовать», — инквизитор едва заметно вздохнул. «Ну что ж, стрелять я тоже умею, так что прорвемся. А как у вас с холодным оружием?» Вместо ответа инквизитор чем-то щелкнул у навершие своей трости и набалдашник концентратора подскочил вверх на пару вершков, превращаясь в рукоять тонкой сабли с легким шипением, выскользнувшей из своих потайных ножен. Металл тускло блестел глубоким темным отливом рыбьей чешуи, зачарованное серебро. Фигаро присвистнул. Ого, не на кровушку часом серебрянку ворожили, А как же? Френ удовлетворенно подсокал языком, проведя кончиком ногтя по лезвию. «На нее самую. В сто слоев кованная, сердечник из гробовых цепей, в десять слоев ввороженная. И буку развоплотит, и лишаку не поздоровится, и... Черт! Да что это там такое? Где? Вон, вспыхивает!» «Алхимические бомбы, слышите, хлопки? Вообще-то нет». Они приникли носами к бронированному стеклу полусферической орудийной башенки. Металби щелкнул переключателем, и по бокам подвижной кабинки включились два мощных фонаря. Но дуговой свет прорезал проклятый туман всего сожжен на 10, упираясь в клубящуюся молочную пелену. В башенку, как ни странно, поместились все. Фигаро, по общему молчаливому согласию, усадили в кресло – В противном случае он занял бы слишком много места и оттоптал все ноги. А «Инквизитор» с «Магистром не без удобств» втиснулись по бокам, усевшись на широкую защитную планку, обитую мягкой кожей. Судя по всему, задача планки было не допускать выпадения стрелка из кресла, и к ней же крепилась пулеметная рамка. Однако сидеть на ней тоже оказалось вполне себе приятно. «Фигаро, как эта штука вращается? Вот эта ручка?» «Нет, вот эти две». Да не вы, вас сейчас оттуда сбросит, как сливу с полки. Вот так, плавненько. Левее, левее, а чёрт, все равно нифига не видно. Нет-нет, все правильно, левее. Да на кой ляд? Там что-то черненькое белеется, видите? Ни хрена не вижу. А дьявол! Серый сумрака разорвала белесая тень, сжалась, метнулась зигзагом и с глухим стуком ударилась об борт мамонта. зацепившись за какой-то металлический штырь непонятного следователю назначения. «Святые небеса!» — Френ издал странный скулящий горловой звук. «Меня сейчас вырвет!» фигарожа же с металби отреагировали куда менее эмоционально. Магистр, похоже, был в принципе непробиваем, а Фигаро уже видел твари подобных той, что болталась, пытаясь уцепиться за борт вездехода покрепче». Существо чем-то походило на одеяло, но этим одеялом можно было бы легко накрыть небольшого слона. Его липкая, пульсирующая кожа больше всего напоминала кусок сырого мяса, при этом не просто сырого, но еще и живого. Под тонкой слизистой пленкой, покрывавшей тварь, пульсировали толстые синие вены. Ничего похожего на глаза или рот у существа не было. Это... Начал было металби, но Фигаро отреагировал неожиданно быстро. Следователь чуть сместил дуло пулемета в сторону и нажал на гашетки. Короткая очередь из парки крупнокалиберных автоматических стволов буквально разорвала мясное одеяло в клочья. Другой, оставляя за собой шлейф черно-алой жидкости, лишь отдаленно похожий на кровь, с мерзким низким воем исчез в тумане, точно его сдуло ветром. — Френ чуть приподнял бровь. Пожалуй, это мое самое короткое боевое столкновение с другим за всю карьеру. Я как вы его трах, бах и готово. Одобряю, но что это было? Некроморфус Мантл, магистр чуть поджал губы. Читал, но лично до сей поры не видел. Не особо опасное другое существо, но все же хищник имеет дурную славу среди простого люда, из-за особенности своего э, жизненного цикла и часто именуется просто плотью. У него нет псевдотела в общепринятом понимании. Плоть создает себе некое его подобие из останков своих жертв, в буквальном смысле надевая на себя их внутренности и поддерживая в них подобие жизни. Мерзость, согласен, но это делает плотью уязвимой перед обычным мару Светы небеса, мать моя женщина!» Игаро не поверил своим ушам, магистр повысил голос, но в следующем мгновении он и сам издал непроизвольный приглушенный визг, переходящий в задыхающийся кашель. Даже Френс давленно булькнул и вцепился в какую-то рукоятку на стене, к счастью, оказавшуюся просто рычагом, регулирующим вентиляционную заслонку, а не чем-нибудь вроде пускателя катапульты. Причины охать и ахать, а также задушенно кашлять и издавать прочие подобные звуки, впрочем, были. Что-то огромное мелькнуло там, где, по идее, находилось небо, туман потемнел, и на вездеход, лениво хлопая крыльями, приземлился дракон. Нет, конечно, это был не алый дракон, ужасы погибли заснеженных гор Востока, и даже не лазоревый змей, тех редко встретишь где-нибудь кроме морского побережья – но вполне себе внушительная тварь из семейства Василисковых. Горыныч пылкающий, малый, даже не истинный дракон, однако же злобная, здоровенная и опасная тварюка, крылатая, зубастая и хвостатая. Все эти качества, особенно зубастость, Горыныч сейчас всячески демонстрировал, пытаясь как-нибудь устроиться на корпусе мамонта. Скалил длинную кайманову пасть, шуршал немалых размеров хвостом, заканчивающимся чем-то вроде крюка, высекал искры из металла мечеобразными когтями и злобно зыркал по сторонам огромными желтыми глазищами с вертикальными точно у кота зрачками. «Обалдеть!» — сказал Фигару просто для того, чтобы что-то сказать, наконец перестав стенать от ужаса. «Это ж дракон!» «Да ну какой то к дьяволу дракон!» Тут же возмутился магистр. Это же обычный малый Василиск отряд Химеровой подгруппа лобые. Да дракона ему как нам сейчас до столицы на карачках. «Э-э-э...» Инквизитор вытер лоб перчаткой, позабыв, что его голова надежно укрыта слоем защитной резины и в сердцах чертыхнулся: А не подскажете, уважаемый магистр, чем этот малый Василиск питается? Если будете шуметь, то он сейчас начнет питаться нами. Горынычи реагируют на движение и звук. И со зрением у них, поверьте, все отлично. Так что не шевелитесь и не орите. Надеюсь, он нас не услышит. Горыныч, похоже, их не слышал. То ли убивающее звуки поля действовало и на него, то ли мамонт сам по себе грохотал моторами так, что расслышать за ними что-то еще было решительно невозможно. Но дракон, ох, простите, малый Василиск из отряда Химеровых, не обращал внимания ни на что вокруг и занимался тем, что изо всех сил пытался как-нибудь зацепиться за корпус вездехода со всеми вытекающими. Уже несколько листов наружной брони выглядели так, будто их целый месяц драл самый огромный кот в мире. Из разрывов когти Горыныча рвали металл с удивительной легкостью, били высокие султаны пара и толчком выливался кипяток, масло и другие технические жидкости. metal Би!» Шепнул следователь. «А что, если я сейчас врежу по этой заразе из всех стволов? Поможет?» «Интересный вопрос». Магистр задумался. «У этих змеев слабые места, глаза, лоб и складки кожи под лапами. Но прочность чешуи проверяли заклятиями и винтовочными выстрелами. Не думаю, что по Горынычам когда-нибудь били из крупнокалиберных. Скажем так, пробовать я лично бы не стал, но вообще очень интересно, что получится». Зметья временем, наконец, устроился более-менее удобно, зацепившись передними лапами за край обзорной площадки, а задний уперев в ряды мощных балок на носу вездехода, к которым крепились лобовые фонари, лебедки, башенки аварийных огней и еще много всякой всячины, которую Горыныч, недолго думая, просто смял и раздвинул в стороны с такой легкостью, будто крепежные балки были картонными. «Что он там делает?» Инквизитор ужом проскользнул между креслом Фигаро и магистром, заинтересованно прильнув к обзорному стеклу. Кажется, а, -а, -а дьявол! Черно-зеленая чешуйчатая стена рухнула откуда-то сверху, и на трио колдунов, что сейчас больше всего напоминали килик в жестяной банке, уставился огромный желтый глаз. Глаз быстро менял цвет с желтого на розово алый, пульсировал и вообще вел себя неподобающе, явно не предвещая ничего хорошего. «Не двигайтесь!» – прошепел Металбис, Би, не в меру любопытного инквизитора взглядом. «И заткнитесь! Что если я сейчас пальну ему в глаз?» Фигаро с трудом проглотил застрявший в горле комок. «Это его убьет! Не думаю!» – магистр скривился. Мозгу этой сволочи позади, между ушами, а глазной нерв уходит вверх и вправо. Глаз вы ему, скорее всего, выбьете, но змей будет в ярости и мобильности сильно не потеряет. Нашу башенку он снесет одним ударом, если вы еще не поняли». «Да понял я!» «Ух ты, твою ж мать!» Вездеход качнула и затем резко рванула вправо, Следователи удержали в кресле ремни, а вот инквизитор Нистова вопя отлетел в сторону, врезался в магистра, и они, точно сбитые кегли, рухнули на пол, матерясь, как два сапожника. Горыныч заревил. Низкий утробный звук точно деревянной палкой замолотили по дну огромного чугунного котла. Искрежища когтями улетел влево, в последний момент умудрившись зацепиться за борт, пропахав в нем четыре рваные борозды». Как бы ни был оглушен следователь, он понял, что происходит. Похоже, водитель пытался сбросить тяжеленную гадину с мамонта, не без риска для машины, маневрируя на скользких камнях. Если бы змей не зацепился за борт, он бы, скорее всего, слетел бы вниз, чувствительно приложившись о скалы. Хотя чертову пойми, подумал Фигаро, что для этой не чешуя Василисковой василийской скотины будет чувствительным. В любом случае фокус не удался. Горыныч, ревя как паровоз, карабкался назад. Он вряд ли понимал, что происходит. Даже у истинных драконов мозг не больше кулака. Однако, похоже, воспринимал вездеход как добычу, которую стоило побыстрее прикончить. Но, будучи беспросветно тупым, змей не мог понять, где у мамонта уязвимое место. С такой добычей Горыныч еще не сталкивался». Фигаров вцепился в рукоятке управления и положил большие пальцы обеих рук на гашетки. Прицелился и... Мамонт опять рванула, крылато-чешуйчатая туша рыча покатилась от кормы к носу, едва не задев бешено бьющим хвостом оружейную башню, где засела троица колдунов. Вцепилась передней правой лапой в крепление прожектора, каким-то чудом не оторвав его к чертовой матери, и злобно оскалилась... Вездеходу оставалось недолго, это Фигаро понимал. Еще несколько таких ударов когтями, и Мамонт лишится брони, а дальше уже дело техники. Так что терять, в общем-то, было нечего. Он вздохнул, ругнулся, прицелился и втопил гашетки. Машина опять рванула, но, к счастью, снова вперед. Шофер резко ударил по тормозам, и в тот же миг две огненные трассы, Фигаро верно выставил схождение, ткнули горы Горыныча. прямо в грудь. Железные пули с фольфрамовыми сердечниками ударили змея со скоростью, превышающей скорость звука в воде. Эффект был потрясающим. Тело дракона буквально взорвалось фонтанами бурой крови, а затем огромная туша, воя от боли и терзая когтями собственную плоть, свалилась вниз под гусеницы мамонта. Вездеход тряхнуло, и вопли Горыныча прекратились. «Ага!» Металби, которому удалось выбраться из-под инквизитора, довольно хмыкнул. «Зенитное орудие крупного калибра, стало быть, причиняет этому виду Василийсковых серьезные повреждения. Запишем, запишем. А еще гусеничные бронемашины причиняют. Следователь дрожащими руками опустил на гашетке полосатые скобы предохранителей. Увечья, несовместимые с жизнью». «Это уж само собой. Кстати, Фигаро, вы только что меня сделали. Крепко сделали, так вас раз так. Я из кожи вон вылезу, но разрыв наверстаю». «О чем это вы?» «Он еще спрашивает». Магистр рывком стянул с головы защитную маску и принялся жадно хватать воздух широко открытым ртом. С него ручьями лил пот. «Фигаро, вы только что завалили дракона. Ну, почти дракона, но все-таки кто-то из колдунов может похвастаться подобным». «Да что там, кто из магистров может таким похвастаться? Даже у сержанта Кувалды в послужном списке был всего один дракон. А вы – трах, бах и готово. Вот что значит артиллерия. Ну, что вы такое говорите, это все шофер, если бы он змея не того, гусеницами. Бросьте, вы эту тварь почти насквозь прошили, вряд ли она бы после этого ожила. Стоп, стоп, господа!» Фрэнк, которому наконец удалось подняться на ноги, тоже снял резиновый колпак и яростно дышал, точно только что откачанный утопленник. «Я безумно рад тому, что Фигаро уработал дракона, но это не отменяет двух вопросов. Какого дьявола на нас лезет всякая нечисть, и как там командир Анна?» «Анна жива», — прогремел в голове следователя телепатический голос Артура. «Иначе бы аномалия уже схлопнулась». наружу никому не соваться при душу. Думаю, начал было металби, но тут входной люк распахнулся и магистр с инквизитором вопя вывалились из тесной башенки наружу. Так, Анна Гром покачала головой. Значит, кто-то из вас все же додумался использовать дыхательные маски. Думаю, это были вы металби. Фигаро бы до такого не допер, а Френ привык решать все вопросы с кулака. Но дракон «Фигаро, я сняла бы перед вами шляпу, будь она у меня». Но это не дракон вообще-то». «Знаю, это малый Василиск, но мне плевать. Он чуть не превратил наш вездеход в кучу металлолома. Я уже вполне серьезно планировала взбираться на корпус с гранатометом, и черт его знает, чем бы это закончилось. Выживем. Заставлю Швайку вручить вам медаль за особые заслуги». «Как? Я ж не гвардеец. Кстати, какого дьявола там снаружи происходит?» «На нас напали?» «Да», – Анна помрачнела, – «на нас напали». Она рывком стянула с головы защитный капюшон и дыхательную маску, вытерла раскрасневшееся, вспотевшее лицо белоснежным батистовым платочком с легким ароматом дорогого парфюма и выразилась так, что следователь покраснел, как вареный рак. «Другие – шишиги, гелешаки, парочка виндига, снежные гарпи и еще много всякого по мелочи, и не по мелочи тоже». «Драконы, зверушки, мерзкие. А, ну и была бормочущая мгла, но защитные костюмы на такое рассчитаны». «Мы выдержали атаку». Голос магистра прозвучал буднично, как если бы Мэтлби спросил у Анны, что сегодня на ужин. «Как вы оцениваете наши шансы?» Анна задумалась. Она закусила губу и принялась яростно дергать непослушную прядь волос, свалившуюся на лоб. «Не знаю», — сказала она наконец. «Не знаю». «Других тварей много, тут вся лесная чуть, как на подбор. Мои люди делают все, что от них зависит, и еще немного сверх того, но...» «Но гвардия не может бесконечно отражать атаки толпы беснующихся других», — Френ скрипнул зубами. «Дьяволы безны альмансин, хозяиных мне бы сейчас хотя бы чуточку колдовства. Но дело не только в количестве других, так?» Тон Мэттелбин был на удивление мягок, глаза магистра тускло сверкали в сумраке, точно запоздалые утренние звезды. «Нам некуда отступать, мы почти на вершине, между боковыми пиками, правильно?» «Да!» — из уст Анны слово прозвучало, как ругательство. «Поэтому либо вперед, либо никуда!» — Мэттелбин задумчиво потер пальцами подбородок. Если бы мы знали, как уничтожить аномалию, то, вероятно, вся эта катавасия закончилась бы. Но у нас нет никаких данных о ней, вообще ничего. Я магистр квазиматематики, но я не бог. Даже если мы найдем брошенные приборы, даже если я их настрою, даже если мы получим необходимые показания, через сколько мы будем в точке, которую я забил на курсографический вычислитель? Полчаса, может быть, минут двадцать. «Дорога тут, на удивление, хорошая, и снега почти нет». Где-то в сумрачной маре глухо бахнуло, и туман на мгновение озарился ярко-оранжевым светом. «Продержимся, если не прилетит еще парочка драконов. Фигаро, что с вами?» «Дайте мне пять минут», — пробормотал следователь. «Голова болит». «Это у вас нервическая», — Френ похлопал Фигаро по плечу. «Спазм мелких сосудов в голове». «Глубоко подышите и закройте глаза». Мэттл же не сказал ничего, лишь бросил на следователя странный короткий взгляд и тут же вновь переключился на Анну. Кажется, он спрашивал у нее, сколько закрытых аэросаней есть на Мамонте. Фигаро закрыл глаза, расслабился, насколько позволяла обстановка, благодарный Френу за то, что теперь это можно было сделать, не выискивая предлог, и сосредоточился на кончиках своих пальцев». Оно пришло уже давно, покалывание в руках. Знакомая, словно уличная кошка, что трется об ладонь, учуя кусок колбасы в кармане. Знакомое, как холодок лайковой перчатки. узнаваемое, близкое. «Давай», — сказал следователь договору квадриптиха. «Действуй. Плевать на последствия, потому что если сейчас не случится чуда, то никаких последствий просто не будет». В смысле, никаких вообще? Работай, говорю, твори магию. Я же знаю, ты что-то хочешь мне сказать. Так что? Тишина. Только холодный огонь, что пылал в пальцах, все явственнее, все ощутимее, разливаясь по запястьям, капая в кровь ледяными шариками. Жидкая темнота, замороженный черный свет, давно умерших солнц. Стоп, погоди. «Договор просто записанный в твоем естестве текст. Код, как иногда говорит Артур, своего рода заклинание, восковой валик фонографа, магнитная нить голософона. Он не имеет сознания, он не живой, ты слышишь его голос только потому, что твой разум придумал такой способ общения с договором, не более того. Сам договор говорил об этом вполне доходчиво и не один раз. Тогда почему он сейчас молчит?» потому что его возможности говорить ограничены твоими, балда. Договор не может использовать то, чего нет в твоем котелке, точно так же, как на скрипке нельзя настучать марш алых барабанщиков, а пером нельзя вырыть котлован. Но он подает какие-то знаки, семафорит о чем-то. Правильно, и сейчас твоя задача понять, в чем суть и смысл этих сигналов». «Не спеши. Понятно, что в такой обстановке это странный совет, даже если даешь его самому себе. Но не спеши. Да, вокруг творится черт знает что, но, как сказал древний мудрец, этот мир подобен горящему дому, так что уж тут ничего не поделаешь. Приходится пить утренний кофе, попутно уворачиваясь от падающих балок. Итак, что там Артур говорил про такие случаи?» Если вы не понимаете, что делает артефакт или заклинание, не пытайтесь его использовать. Это правило номер один любого колдуна, который хочет прожить чуть дольше, чем до гусарских двадцати и при этом никого не убить. Впрочем, этому вас учили в академии, поэтому перейдем к правилу номер два. Если правилу номер один ввиду тех или иных обстоятельств следовать не получается, то в первую очередь избегайте крайностей». Не относитесь к неизвестному явлению легкомысленно, это, скорее всего, вас убьет. Однако относиться к нему как к неразорвавшейся бомбе тоже не следует, поскольку в этом случае вы будете медлить так долго, что вас доконают обстоятельства, приведшие к невозможности следовать правилу номер один. Для начала попробуйте какие-нибудь знакомые вам операции. К примеру, если перед вами артефакт, похожий на меч, то достаньте его из камня». «На вас не снизошел луч божественного сияния, и ангелы не водрузили вам на голову корону?» «Идем дальше. Попробуйте что-нибудь этим мечом стукнуть». «Вот так. Потянуться к знакомому колющему холодку в пальцах, войти в него, стать его частью, не сопротивляться, не пытаться понять, анализировать, как-то менять. Сложно?» «Да ты, следователь ДДД, ты везде ищешь подвох, особенно в том...» что касается древнего и непонятного колдовства. Тогда тогда представь, что договор – это сосиска. Большая, сочная, ароматная сосиска, которую тебе очень хочется съесть. Ты не знаешь, из чего она сделана. Лучше не знать таких вещей, особенно покупая сосиски на безымянном полустанке. Но ты голоден, а бородатый мужик с корзинкой, где рядом со значенными сосисками – «Дымится, исходя соком вареная кукуруза, сейчас убежит к другому вагону, и ты, вздыхая про себя, лезешь в карман за парой медиков, хватаешь кусок грубой коричневой бумаги, в которую завернута сосиска, и...» «Вот оно!» Это было похоже на взгляд через эфир, при помощи заклинания очков, но лишь отчасти. Сходство было в том, что Фигаро как бы заглянул в щелочку, ведущую за пределы того... что принято было считать реальностью, и увидел совсем другой ее слой, тайный и скрытый, но, если подумать, вполне явный, настоящий, и, возможно, даже более реальный, чем то, на что ежедневно пялится косно-человеческий глаз. Разница же. Передать разницу словами не представлялось возможным. Позже, в своих личных записках, к этому времени следователь уже давно начал вести то, что впоследствии он назовет своими походными черновиками, он много раз пытался описать свои ощущения от прямого соприкосновения с договором квадриптиха. Злился, рвал бумагу и, наконец, просто сухо и сжато написал не столько о самом контакте, сколько о том, что за ним последовало. В центре головы Фигаро вспыхнула черная звезда. Бесцветный свет, прозрачная чернота – Хрустальная тень. Она разливалась, ширилась, поглощала все вокруг и, наконец, рывком вывернула мир наизнанку. Больше не существовало ни верха, ни низа, ни тьмы, ни света, ни материи, ни энергии. ни даже того, во что можно было бы ткнуть пальцем и сказать, что это эфир или что-то на него похожее. Тыкать стало некуда и нечем. Вот только Фигаро это совершенно не волновало». Вокруг была чистейшая ясность, абсолютное понимание, кристаллическая выжимка из всего сущего, но во всем этом не было места изумлению, либо же восхищению. Мир превратился в нечто вроде математического уравнения, написанного на бесконечно закручивающейся ленте Мебиуса, и никаких описательных функций для человеческих эмоций в нем не существовало. Следователь смутно догадывался, хотя, казалось бы, новые правила, в которые угодил его разум, не позволяли такой небрежности догадываться смутно, что он провалился на тот уровень реальности, где законы бытия записаны на тонких мембранах, вывернутых в несколько измерений сразу и о котором часто толковали в своих научно-популярных статьях магистры колдовской трансформации. Это было забавное чувство. В идеале красота вокруг все присущие человеку движения, ума, вроде страха или радости, затухали. Но это внезапно оказалось крайне приятно, хотя для такой штуки, как приятно, здесь тоже не было места. Вдруг оказалось, что отсутствие страха и боли полностью компенсирует отсутствие таких вещей, как радость и любовь. Счастье оказалось не в высших всплесках человеческих страстей, поднимающих разум в мимолетные высоты, а в отсутствии всего того, что нещадно швыряло вниз в пучины тоски, сомнений и горестей. Просто убрать постоянное плохо превращалось в счастье, которым был покой. И в этом покое человеческие радости воспринимались как кукольно-смешные вспышки мозгового электричества». задача которых была в целом та же, что и у морковки, подвешенной перед мордой у осла, гнать содрогающийся от втыкающихся в него раскаленных игл комок разумной протоплазмы через терни и неясных будней к вполне определенной могиле. Следователю захотелось остаться здесь навсегда, и в тот же миг это мимолетное желание разрушило кристальный покой сияющей чистоты, под сводами которого... Покоилась Вселенная. Все произошло очень быстро и как-то буднично. Желание, как оказалось, не могло существовать само по себе. Это было желание Фигаро. А значит, существовал и тот, кого можно было назвать Фигаро. Человек со своими надеждами, страхами и мелочными суетными движениями, то ярче, то тусклее вспыхивающего «я». Фигаро не мог остаться в вечном покое – Он состоял из него целиком, законы и правила, что приводили в движение его хрупкое тело и метущееся сознание, были определены здесь, в этом покое, но были таковы, что исключали этот самый покой для следователя. Так книга, в которой описано самое кровавое убийство или самая горячая страсть, спокойно и недвижимо стоят на полке, поблескивая вытертый по золотой переплёта, ничем не выдавая свое содержимое. И это правильно, понял на бесконечно короткий миг, что остался от ясности следователь. Неважно, что написано в книге, неважно, что ему каким-то непонятным образом удалось увидеть библиотеку, в которой эта книга покоилась на сверкающей полке. То, что написано в книге, нужно прочесть, у книги должен быть читатель, без которого любая книга – Просто стопка прошитой бумаги, испещренная бисеринками бессмысленных значков. Поняв это, следователь вывалился из безмятежности. Но сама безмятежность никуда не делась. Холодная черная чистота была совсем рядом. Ей можно было пользоваться, она лежала перед ним, не предлагая себя услужливо и не вопят ярости к тому, кто посмел посягнуть на законы бытия. «Нет». Она просто была. Договор квадриптиха был просто заметкой на полях мироздания, несколькими быстрыми вороватыми заметками на полях в книге основ, что когда-то неведомая ужасная сила позволила вписать в эту книгу Мерлину и его гоп-компании. Правки Артура Зигфрида и прочих касались того, как работает, как должно работать колдовство. Они были обширными, но мало интересовали Фигаро. Основное он понял уже давно из рассказов Мерлина. Унификация рычагов, управление колдовством, фундамент для будущего господства мудрых, как Артур с горьким ехидством это называл. Молодой болван, кретин, идиот, но с чистым сердцем. Сейчас следователя интересовало другое. Он широко открыл черный глаз договора и осмотрелся. «Вот гора». минералы, сопряжение алхимических композиций, структура из векторов, приложения силы цифр, все это описывающих. Вот аномалия, она уже была совсем близко, не похожая ни на что и на все одновременно, как одно число похоже на другое, как один атом похож на другой, как схожи в чем-то главном все звезды, все галактики и все кванты света. что бесконечно летят через пустоту в другие пустоты. Вот другие создания, для описания которых у договора почему-то было лишь одно простое уравнение из пары знаков. А вот и... Фигаро понял, что происходит менее чем за две секунды. Из аномалии на вершине рогатой горы били потоки энергии, и над ними властвовало нечто – Сила, которой подчинялись Волколаки и Снежной элементали, была не в состоянии управлять другими, что в избытке обитали в окрестных лесах. Но в ее власти оказалось направить их сюда без прямого приказа. Для лесной чуди лес под горой был объят колдовским пожаром, и сейчас она, спасаясь, сломя голову, неслась сюда, под облака, где один лишь голый камень, где можно переждать эфирный огонь». Именно его человеческий глаз воспринимал как молочно-белый туман, что обдирал плоть до костей шишигом или шакам, сжигал в пепел дряты чащобников, и даже виндиго спасались от него, сломя голову, несясь через глухие буреломы. Мы им не интересны. Они просто спасаются, нападая на все вокруг в приступе животной ярости. Другие напуганы, напуганы до чертиков, но если мы не будем стоять у них на пути, «Да вот же и проход, совсем рядом, чуть левее, тихий и темный. Там почти никого нет, вся чуть несется прямо по склону вверх, и это неудивительно. Другим не нужны человеческие дороги, у них свои тропы». «Да...» – прошелестел в голове следователя голос Артура Зигфрида. «То ли это вы, гений, то ли это я, идиот. Скорее, второе». «Мне бы в голову не пришло взаимодействовать с договором подобным образом». «Мне рассказать Анне про безопасный путь?» «Зачем беспокоить девушку? Я уже внес справки в курсографический вычислитель. Будем на месте минут через двадцать. Френ, прием». «Да. Можете заводить на меня дело. Псионическое насилие второй степени». «Извините, но мне придется немного подтолкнуть нашу милую колдунью к определенным действиям». «Псионическое насилие?» Инквизитор умудрился мысленно фыркнуть. «Без колдовства?» «Вполне себе колдовское, метал, беда ему, святой эфир здоровья, подбросил мне гениальнейшую идею. Но с этими концентраторами я расконсервировал, назовем это эфирным конденсатором». «И теперь могу творить простенькое колдовство». «О, и надолго это счастье. Часов на десять. Прилично, однако. А загвоздка?» «С чего вы решили? Ах, ну да, вы же инквизитор». «Все время забываю. Вы мне напоминаете одного знакомого вояку». «Это, наверное, потому, что вы из ударного отряда. Да, загвоздка есть. Прибор, который я использую для того, чтобы колдовать, питает когнитивные контуры вычислительного ядра, заменяющего мне мозги. Через пару часов я начну медленно сходить с ума, а через пять часов превращусь в овощ, не отличающий теплый от мягкого». «Артур, спокойно». Система не допустит критических повреждений и откатит все обратно. К тому же нам не понадобится столько времени. Почему вы так уверены? Считайте это интуицией. А если вы станете идиотом, и мы все еще будем в области действия аномалий, тогда эта ваша штука не сможет перезарядиться? Не сможет. И тогда? Нет». В психическом голосе Мерлина Первого появились нотки залихватского веселья. «Не дождетесь. Если кагитатор поймет, что я окончательно стала мёбой, он просто отключит торп. Но всем немедленно заткнуться, не треплем языками, действуем!» Френ только покачал головой, а Фигаро подумал, что должно было произойти нечто совершенно из ряда вон выходящее, чтобы старый колдун поставил Након. свою бесконечную жизнь. Да если демон вырвется из своей клетки, а они ничего не смогут ему противопоставить, то Орб не спасет Артура. Но при чем тут эфирная аномалия на какой-то там горе? Неужели эти данные настолько важны? Нет, нет, тут явно что-то другое. Никогда Мерлин не шел в банк настолько необдуманно, оголтело и безрассудно. Но Почему? Пол вздрогнул под их ногами, и огромная машина остановилась. Лампы под потолком мигнули и опять загорелись ровно. Моторы сухо стучали на холостом ходу, точно запыхавшиеся. Шипела пневматика. Загремели стойки и коря, намертво фиксируя мамонт на покатом склоне. Анна мигнула, словно смахивая ресницами невидимую соринку. На ее лице появилось странное отрешенное выражение – Щеки покрылись мертвенной бледностью, а губы потемнели. Длилось это всего лишь секунду, но следователя мороз продрал по загривку. «Так», — сказала командир шипасток дубин, — «так, похоже, прибыли». Она откинула в сторону неприметную панель на стене, за которой оказался раструб внутреннего телефона с дисковым механизмом, на котором Анна быстро набрала какой-то короткий код и, нажав на кнопку «Связь», произнесла в микрофон. «Всем командирам звеньев оставаться рядом с мамонтом. Приоритет – защита вездехода. Если его повредят, назад мы уже не уедем. Доложите!» Долгая, ужасающая, долгая, потрескивающая тишина. «Давай, давай, быстрее, ну что же ты?» А потом сухой мужской голос прорвался сквозь помехи. Вас! «Посведка докладывает, что они позади нас остались. Ломятся по склону вверх». Голос помолчал, а затем неуверенно произнес. «Вы, так понимаю, тоже вверх. С колдунами, стал быть. Может, отрядить вам в помощь кого?» Опять секундная пустота на лице и во взгляде Анны. «Нет! Пьер, оставайтесь здесь. На вершине ваша помощь не потребуется. Это приказ. Отряд выслать только по сигналу. Оранжевая ракета». Все ясно. Молчание и треск, а затем неуверенный голос. Так точно, командир. И тишина. Готовы? Анна Гром широко улыбаясь обернулась. На лице командира сияла ничем не замутненная улыбка. Тогда двинули, пока на горизонте тихо. Ваше оборудование в каюте, господин Метлби. Осторожно ступая по скользкому черному камню, к счастью подошвы ботинок, что шли в комплекте с защитным комбинезоном. Имели специальные зубцы ледоступ, освобождаемые хитрой пружиной. Фигаро думал, что Артур, пожалуй, немного переборщил с псионическим вмешательством: то ли у старого колдуна не было времени на подготовку, то ли ему не хватало эфира для полноценного колдовства, но заклятие, что сейчас действовало на Анну Гром, было самой, что не наесть халтурой, причем весьма низкого пошиба. На щеках командира дубин сиял нездоровый румянец. Алла весело болтала, не особо обращая внимания на происходящее вокруг. Хотя, если честно, ничего особенного вокруг не происходило. Травила анекдоты и в конце концов принялась рассказывать удивительно длинную, изобилующую подробностями историю о том, как едва не взорвала кабинет алхимии в академии на парах профессоров «Хтанга». Фрэн только покачивал головой, а Фигарой изо всех сил пытался вспомнить хоть какого-нибудь известного ему профессора алхимии, чьи имя либо фамилия начинались бы на «Ф». Он уже всерьез беспокоился, что Артур поплавит мозги не только себе, но и Анне заодно. «Хотя...» – подумал следователь. «Не все так однозначно, если подумать. Анна – сильнейшая колдунья с очень высокой чувствительностью к эфиру». Любое классическое вмешательство в свою психику она бы почувствовала мгновенно, но не колдовство Артура. Это при том, что Мерлин не был псиоником, а само по себе псионическое колдовство – штука крайне сложная. С одной стороны, формулы заклятий там довольно просты – это не трансформация и не внепространственное перемещение – Вот только для управления колдовством пси нужен природный талант и понимание процессов, протекающих в человеческой черепушке. Недаром принудительное сканирование сознания даже у магистров имеет сильно отличный от нуля шанс нанести башке исследуемого невосполнимые потери. Если бы это касалось только объекта, на котором применяется пси-колдовство – Сколько следователей УСП и инквизиторов, пробовавших вырвать из головы подозреваемых все их секреты, орет сейчас в палатах больницы святого Корнуэла. «Обрати на себя внимание того, что таилось под тонким слоем сознательного, и, и дикие силы первобытного мозга сметут твой разум, словно цунами карточный замок». Психика, в которую ты дерзнул, вторгнуться изо всех сил будет защищать свою целостность, не щадя ни саму себя, ни посягнувшего на ее структуры. Заклятие базового пси-резонанса может выучить даже второкурсник. Применить его он может незамедлительно, но без скрупулезной многолетней подготовки слишком велик шанс, что и новоиспеченный колдун-псионик, и его жертва превратятся в безумцев со сломанным разумом. Артур живел Анну на невидимом психическом поводке очень-очень аккуратно, мастерски избегая обнаружения и добиваясь от командира желаемого. Возможно, ему пришлось временно приглушить умственные способности девушки, но это также было задачей на миллион империалов. Непонятно было другое, почему Зигфрид Медичи вообще это делает? Фигаро еще раз быстро проанализировал поведение старого колдуна по пути к Рогатой Горе и еще раз пришел к очевидному выводу. Что-то произошло по пути сюда незадолго до того, как Анна Гром рассказала им историю своей битвы с нелинейной Гидрой. До этого командир Дубин была для Мерлина первого не более чем загадкой, интересной, обязательной к изучению, но явно не приоритетной. Приоритетом по-прежнему оставался демон, но сейчас Зигвред Медичи точно с цепи сорвался, и явно не просто так. Следователь тихонько вздохнул. Он понимал, что старый прохвост непременно расскажет, в чем дело, причем во всех подробностях, вот только для этого нужна была самая малость – остаться в живых. Умереть Фигаро не особо боялся, жизнь была кончена, и с этим фактом он давно смирился – Но умереть на самом интересном месте такой вариант следователя совершенно не устраивал. Туман вокруг постепенно рассеивался, тьма тоже нехотя отступала, давая свободу тусклому бледному свету. Однако смотреть пока что все равно было решительно не на что. Под ногами скрижетал черный камень с редкими вкраплениями чего-то похожего на застывшее стекло, а по сторонам из тумана хмурились шипастые скалы, похожие на зубье самой большой в мире пилы. Им пришлось надеть дыхательные маски. На такой высоте воздух был уже настолько разрежен, что дышать им без специальной аппаратуры было бы сложно, даже пройдя предварительную акклиматизацию. А ее никто не проходил. К счастью, склон, по которому они шагали, был довольно пологим. Мамонт умудрился забраться почти на самый верх. Металби тащил на себе оборудование, которое магистр собирался использовать для поиска и настройки другого оборудования, брошенного где-то здесь, неподалеку от аномалии. Он шел хмуро, уставившись на небольшой черный ящик, который нес в руках, ухватив за похожие на уши прорезиненные ручки и тихо ругался. На ящике имела шкала вроде часового циферблата, где бегала туда-сюда маленькая серебряная стрелка – И ее движения явно не вызывали у Металби положительных эмоций. «Я, конечно, знал, что компас будет показывать полную чушь», – ворчал магистр, «но чтобы разом отказали все инерционные трекеры, где теперь искать весь этот хлам? Ладно, надеюсь, возле самой аномалии эфир все же не в таком застое». Металби ругался, Анна болтала, Фигаро думал, а Инквизитор мрачнел. Френа, в принципе, сложно было назвать эталоном оптимизма, но сейчас инквизитор хмурился, сжимал зубы, а вскоре достал из ножен свою зачарованную шпагу и далее шагал крепко, сжимая ее в кулаке, направив острие вниз и чуть влево. Следователь уже видел такую исходную позицию для фехтования. Блистательный Стефан Целеста под настроение любил хорошенько отделать столичных фанфаронов на подпольных дуэлях. куда ученики Академии зачастую приглашались целыми курсами. Это было полностью и абсолютно запрещено, но перечить господину Целесте не решалась даже жандармерия. К тому же Целеста никого никогда не убивал. Так, максимум, мог отщекрыжить ухо или пустить кровь из филейных частей. Интересно было бы посмотреть на эту парочку в бою. Инквизитор ударного отряда и магистр высшей категории – Без колдовства, а сталь на сталь. Я бы поставил на Френа, как бы хорош не был Стефан Целеста, но он учился фехтовать в салонах, пусть даже и у мастеров своего дела. Хотя ходили слухи о какой-то поездке магистра на Дальний Восток, за Великую Стену. А Френ вот наверняка обучался у инструкторов ударного отряда. В общем, бес их знает. Пятьдесят на пятьдесят. Стоять! Инквизитор произнес это, как показалось Фигару, чуть ли не шепотом. Но тон приказа был абсолютно непререкаем. На месте замерла даже Анна Гром. «Что?» «Там. Впереди». Голос Френа сорвался на шепот, но в нем все равно звенела сталь. «Что-то большое. Огромное». «Откуда?» «Колдовство постепенно возвращается». «Похоже, мы рядом с аномалией». И верно, следователь тоже чувствовал слабый, но вполне ощутимый холодок эфира между ушами. Это было неожиданно приятное чувство, словно Фигаро вышел на улицу из подвала, в котором просидел так долго, что забыл, как пахнет свежий воздух. «Дьявол!» – Анна Гром вцепилась руками в волосы. Ее лицо исказилось, и девушка упала на колени. «Твою в душу, мать! Как же больно!» «Что с вами?» — металбиры в ком подскочил к командиру и бесцеремонно оттянул пальцем ее правое веко. «Ага, ага, зрачки расширены, жар, тремор. Не могу нащупать пульс, но похоже тахикардия. Можете открыть рот?» «Я?» — Анна Гром внезапно резко нагнулась вперед и закашлялась. На холодном камне остался след рвоты. Девушку трясло, тело Анны буквально ходило ходуном. «Надо возвращаться!» Мэттл берешительно встал, отряхивая колени. «У нее какой-то приступ конкретнее, ничего не скажу без лабораторного оборудования и...» «Что за...» Лицо Анны на мгновение подернулось мертвенной бледностью, а затем, наоборот, залилось нездоровым румянцем. Глаза девушки маслянисто заблестели, она рассеянно коснулась лба и несколько раз моргнула. «А? Что?» Голос Анны звучал до такой степени неестественно, что Фигаро мысленно заорал. «Я, кажется...» Но Металби не дал ей договорить. Не успел отреагировать даже Фрея, а уж следователи подавно не ожидал от магистра такой прыти. Металби сунул руку куда-то за пазуху, достал что-то маленькое, блестящее и ткнул этим чем-то Анне в шею. «Щелк!» Глаза командира шипастых дубин закатились – И Анна Гром упала на землю без чувств. «Вы опалоумели?» – заорал Френ. «Что вы себе позволяете?» «Заткнитесь!» – бросил магистр. Было видно, что он с трудом удерживает себя в руках. «Вы идиот или где? Вы что, не заметили, что она под псионическим контролем? Немедленно поставьте хоть какие-то щиты, насколько эфира хватит. Возможно, то, что ее контролировало, теперь попытается взять под контроль нас». Вы, я отдал ей транквилизатор, совершенно безопасный. Она спит. Фигарос схватился за голову, Френ тоже. Да что с вами такое? Металби медленно переводил удивленный, но в то же время полный подозрения взгляд со следователя на инквизитора и обратно. «Вот что, тоже под контролем держит? Я, если что, могу, договорить да он не успел. Раздался до боли знакомый Фигаро звук, тихий хлопок, и в воздухе, рядом с лежащей на камне Анной Гром, появился Артур Зигфрид Медич, более известный в миру, как Мерлин Первый. «Вы», – отрывисто произнес он, ткнув пальцем в металби, – «я оторву вам руки». Но потом «Вы», – резкий поворот в сторону Фигаро Ефрена – «Взвалили ее на плечи и потащили! В темпе, в темпе! Левая, левая! Раз, два, три!» Великую четверку, или же попросту колдовской квадриптих, обычно изображали на картинах в стиле весьма далеком от реализма. Абдул Аль-Хазрет любил, чтобы ему дорисовывали мощные скулы и пышную черную бороду. Заставить расти свою собственную козлиную бороденку у него не получалось даже колдовством – Маргана благая, никогда не позировала, но при этом позволяла рисовать себя кому угодно и как угодно, а Абдурахман ибн Хаттаб не разрешал изображать себя на полотнах вообще. Зато современники нарисовали несколько неплохих портретов Мерлина I, с которых впоследствии срисовали неплохие же копии. Металби, в отличие от Фигаро, не прогуливал пары истории колдовства, а более того – Магистр был автором трех исторических эссе, одно из которых называлось «Взлеты падения первого квадриптиха». «Вы», — начал он комично хлопая глазами, «вы», — в который раз Фигару оценил талант Артура Зигфрида именно как талантливого манипулятора. Он не стал парализовывать Металби, стирать ему память, обрушивать на магистра громы и молнии или раскалывать у него под ногами скалы. Мерлин просто сказал... «Если вы сейчас будете вести себя тихо и делать все, что я говорю, я вам потом расскажу все-все-все. А если будете лезть со своими советами и помощью, я говорю про текущий момент, не расскажу ничего. Ясно?» Выдержка Металби была поразительной. Он мгновенно заткнулся и коротко кивнул. «Ясно». Потом секунду подумал и добавил. «Можно?» воздействовать на Анну гром колдовством. «Хотите ее левитировать?» «Разумеется. Воздействуйте. Не на горбу же ее тащить. Ну, потопали!» Колдовство возвращалось. Магистр взмахнул рукой, чуть нахмурился, и Анна, мягко покачиваясь, взлетела в воздух. Металби привязал ее к себе ниточкой, тонким эфирным канатом, и теперь командирша пастах дубин болталась у Металби над головой, как воздушный шарик». Фигарухи хихикнул, это действительно выглядело забавно. Первым не выдержал Френ. «Артур», — рявкнул магистр, — «неужели вы думаете, что это все весело?» «Спокойно, господин инквизитор. Метал-Би флегматично изучал устройство магнитного крепления одной из перчаток защитного комбеза. Я, к примеру, только что встретил Мерлина первого, но не нервничаю же. Хотя, надо признаться, очень-очень заинтригован». «Я, конечно, что-то такое себе представлял, но все эти тайны вокруг вас, внезапный приезд на хляпе, и все такое, но чтобы прямо глаза первого квадриптиха...» «Послушайте, господин Медичи, а вы нечто вроде призрака или проекция сознания из некоего артефакта филактерического типа, например, вот из этой милой печатки у Фигаро на пальце. «Все, все!» — Артур замахал руками. «Вы прошли собеседование на должность моего заместителя». «Я — проекция сознания, да, из этой самой печатки. И если что, мы сейчас спасаем Вселенную от тотального уничтожения». «Вселенную?» — Металби недоверчиво приподнял брови. «Ну, может, не всю Вселенную», — признал Артур. «Вероятнее всего, предстоящие события уничтожат только наш галактический рукав, не более того». «А», — магистр изобразил на лице предельную степень облегчения, — «тогда все в порядке». «Вы так больше не пугаете. Кстати, что это там впереди? То, что почувствовал наш бравый инквизитор?» «Волкалаки и снежные спрайты ждут нас». «Ага, ага. И сколько их там, по-вашему?» «Точно не скажу, но думаю, все, что есть». Артур не ошибся. Похоже, между каменных шпилей рогатой горы действительно собрались все до единого волкалаки и снежинки». Туман окончательно рассеялся, и в высоком, бесконечно высоком небе засияли звезды. Фигаро никогда не видел столько звезд. Сверкающие легионы немигающих точек рассыпались по черноте огненным бисером, затушевали, спрятали знакомые созвездия. Это смотрелось безумно красиво, хотя было совершенно непонятно, когда успела наступить ночь. Земли, видно, не было, вокруг горы, куда ни глянь, громоздились белыми кручами облака. «Выше облаков мы с тобой начнем сначала!» Хихикая напевал Артур, но Фигаро не обращал на него внимания. Его полностью захватила потрясающая красота пейзажа. Не то чтобы он никогда не видел облаков сверху, в конце концов он летал на дирижаблях, Но те облака, что застыли вокруг в безвременной ночи, напоминали колоннады того загадочного города, что, как пишут в своих книгах мистики, иногда можно увидеть под утро, когда небосвод только-только начинает сереть, и лишь самые яркие звезды остаются дотлевать на небосклоне. Небесное сияние лило вниз серебро, остывавшее неземными отблесками на вычурных облачных арках и изящных порталах. и конца, краю этому чуду не было. Бесконечность звезд, бесконечность облачного пейзажа – все это оглушало своей неземной величественностью, и следователь даже поморщился, когда до его слуха долетел звук, что казался в этих призрачных чертогах совершенно неуместным – «Низкое звериное рычание». Для обычного человеческого зрения эфирная аномалия была просто непримечательным блеском в паре футов над каменной плитой. Фигаро понял, что именно здесь находится самая высокая точка лба рогатой горы. Так легкий перелив, трепетное мерцание, будто горячий воздух поднимается летом над раскаленной мостовой. Но в это марево, в это судорожное дрожание проваливался взгляд, заставляя присмотреться к непонятному нечто поближе – И тогда становилось заметно, что в центре легкого вихря находится нечто. Пустота, отсутствие любых форм и цветов – ничто в самом прямом понимании этого слова. Это была даже не чернота, которая, по идее, должна являться человеческому восприятию на месте, где ничего нет, а просто ничто. Разумеется, следователю хватило ума не смотреть на это через эфир – В алкалаке их было по приблизительным прикидкам Фигаро что-то около тысячи, сидели вокруг мерцающего дрожания аномалии четырьмя ровными кольцами. Если в этом и был какой-то метафизический смысл, следователь его не понял. Ему просто было страшно. Глаза угольки, белые, как снег, зубы, алые языки, с которых на камень капала горячая слюна, серебристая шерсть – Волкалаки, конечно, вызывали уважение, но будем откровенны только количеством. Не такая уж и невидаль волкалак, если уж на то пошло. Но вот над ними, над дрожащей пустотой дыры в ткани мироздания, подсчитать точное количество снежных спрайтов было невозможно. Они не имели четкой формы и постоянно просачивались друг в друга, переливались, перетекали... «Сверкали, искрили и издавали уже знакомый фигару звук. Легкий мертвый шелест северной авроры. Не потянем», – спокойно констатировал Металби. «Или у господина Медичи есть туз в рукаве». То не понадобятся», – отмахнулся Артур. «Двигаем. Э, -э, э, Прямо через них?» «Прямо через них. А если они не нападут?» Магистр открыл рот, закрыл его, молча пожал плечами и пошел вперед. Анна, комично покачиваясь, летела за ним. А Фигаров вдруг понял, что Артур прав. Ни волколаки, ни ледяные элементали не собирались на них нападать. Волки рычали и грозно царапали когтистыми лапами камень. Спрайты хищно свистели, плюясь искристым льдом. Но вот только они нас не тронут». «Фрэн, держитесь ближе к Фигаро, вы не под защитой договора. Да, вот так будет нормально». «А при чем тут договор? Откуда?» «Имейте терпение». «Шаг, еще шаг». Шипы на ботинках цеплялись за камень, царапали его, высекая едва заметные искры. Волколаки зарычали, оскалились и отступили. Анна гром застонала. Тело девушки засветилось, вокруг запястья и головы вспыхнуло вполне различимое голо. Воздух загудел, запах электричеством. «Если она проснется, у нас будут проблемы», – пробормотал Мерлин. «Что вы ей вкатили, Металби?» «Сомню, Мэкселленс, кристалл разведенный в масле, один к ста тысяче». «Крепкий раствор. Ничего сильнее дать ей уже нельзя, разве что...» попробовать заклятиями? мне кажется, это плохая идея, ее аура и так аномально уплощена и нестабильна. Вы опять прошли собеседование на моего заместителя, еще пару раз и я вас найму. Волки оборот не завыли. Это был страшный звук, не вполне вои, не вполне голос. точно завыл сам ночной воздух, Застонал, распался на сотни отдельных голосов, которые все же были одним-единственным голосом. Только сейчас этот голос уже не угрожал. Он умолял. «Уходите, уходите, уходите, уходите! Не делайте этого! Вы не понимаете, что вы делаете! Вы убьете ее, вы убьете всех нас, вы убьете себя! Уходите, убирайтесь! Мы вас не тронем!» Мы уйдем, уйдем навсегда. Вы больше никогда нас не услышите. Мы обещаем, мы отблагодарим. Мы можем золото, вечная жизнь, могущество. Мы все можем, просто отдайте нам девушку и уходите. Уходите, уходите. Вас никто, никто не тронет. Может быть... Неуверенно начал Металби, но Артур уже действовал. Молниеносное, почти неуловимое движение запястья, едва заметный жест дуэлянта, который Фигаро не заметил вовсе, но Инквизитор с Магистром заметили и одобрительно хмыкнули в унисон. Все же эти оба были в первую очередь профессионалами своего дела. Как позже объяснил Артур, перед ним стояли одновременно три задачи. Зашвырнуть Анну Гром в аномалию максимально быстро и неожиданно тут оказалось достаточно кинетика, пусть и несколько усовершенствованного. Не допустить физических повреждений тела девушки, если бы Анна умерла, то возродилась бы в произвольной точке земного шара и новой ипостаси, поэтому Мерлину пришлось применить особое заклятие, уничтожающее инерцию, а также исключить воздействие на аномалию, любого стороннего колдовства. Это последнее оказалось самым сложным. в последний момент снять с объекта летящего в сторону эфирной дыры со скоростью немногим меньше скорости звука все заклятия разом. Фигаро даже не заметил, как Анна гром влетела в трещину зыбкой пустоты, слишком быстро все произошло. На несколько секунд на вершине рогатой горы воцарилась полная, кромешная тишина. «А потом... А потом... А потом на вершине рогатой горы вспыхнул свет. Ослепительно яркий, но в то же время мягкий, розовато-карамельный, он упал откуда-то сверху, подобно молоту, и тут же рассыпался на все мыслимые цвета спектра. Эфир дернулся, сжался и хлопнул мокрой простыней». Следователь почувствовал, как от такого энергетического каскада у него вполне физически заложило уши, ударил наотмашь и, содрогаясь, вернулся в свое нормальное здоровое состояние. Ледяные иглы вонзились фигаро в фигаров пальцы, пробившись к самому сердцу. Он застонал и едва не потерял равновесие. По сравнению с обычным легким покалыванием, это напоминало холодный водопад, в который следователя бросили «в чем мать родила». Что-то происходило с миром вокруг, он сжимался, складывался сам в себя, сворачивался. Из реальности исчезли невидимые внутренние напряжения. Так покосившееся гнилое дерево перестает протяжно скрипеть, рухнув, наконец, на землю. У реальности словно выдернули больной зуб, и теперь, когда из раны вышел весь гной, потекла алая, здоровая кровь. Вселенная вздохнула с облегчением и расправила плечи. Кажется, Фигаро ненадолго потерял сознание, но совсем ненадолго. Когда световое мельтешение в глазах наконец прошло, он все еще стоял на ногах, хотя те ощутимо тряслись. Похоже, свет был просто психическим эффектом, следователя не ослепило, и при серебряном свете звезд его взору предстала удивительная картина. Ледяные спрайты исчезли. Там, где только что кишели одержимые духами морозные облачка, теперь вертелась легкая снежная крошка, медленно оседающая на землю красивым и искрящимся шлейфом. Исчезли и волки, точнее исчезла их волчья оболочка, и теперь на снегу корчились, схватившись руками за головы и стеная от боли, исхудавшие оборванные люди». Некоторые были совершенно голы, на других еще сохранились обрывки того, что когда-то было одеждой. Бывших оборотней непрерывно тошнило, их тела выглядели предельно изможденными, но Фигарон не особо волновался за них. Их волчья живучесть и устойчивость полудругих сохранится еще несколько недель. Недаром в древности некоторые смертельные болезни лечили именно так, заражая волчьим кусом. А потом, после того, как тело новоявленного лекантра позалечивало все хвори, обращая того назад в человека. А на камне, плоском камне, над которым недавно извивалась трещина в мироздании, сидела женщина. Что-то от облика Анны Гром в ней осталось – скулы, изящная шея, тонкий обрез лица – Рост тоже, в общем, не изменился, хотя пышному бюсту женщины явно было тесно в защитном гвардейском комбезе. Растрепанные рыжие волосы смешно торчали во все стороны, а тонкие губы жадно хватали ледяной воздух. Красивые зеленые глаза были пусты. Похоже, она пребывала в состоянии шока. Мерлин уже был тут как тут. Призрак подлетел к Анне, или как там ее стоило теперь называть... и, достав откуда-то из воздуха, один из своих приборчиков с лампочками принялся водить им вокруг головы рыжеволосой дамы. Глаза бывшей Анны Гром сфокусировались. «Артур!» – заорала рыжая так, что ноги подкосились даже у Металби. «Сколько раз я предупреждала тебя, чтобы ты не тыкал в меня своим электронным барахлом!» Маргона милая!» – тон Артура был совершенно невозмутим. «Это ради твоей же пользы! Успокойся, глубоко вдохни и скажи, сколько пальцев ты сейчас видишь!»